Глава 60. Месяц спустя. Выдержка из государственного календаря, архивного собрания, важнейших документов эпохи царствования Карла II Стюарта за 1670 год. Уайт-Холл. 27 июня 1670 года. 22 июня в 10 часов утра прибыло срочное письмо из Парижа, извещающее о внезапной смерти мадам, герцогине Орлеанской, сестры Его Величества, последовавшей в Сент-Клу. У принцессы случился приступ, когда она выходила из ванны. Его Величество был сражен на и тут же слег. В совете он с тех пор не появлялся. Выйдя из ванны, мадам, страдает от сильной боли в боку Выпил от цикориевой воды, после чего у нее сразу начались колики, и врачи объявили, что больная безнадежна. Из-за возникших подозрений король Франции Людовик XIV приказал провести вскрытие в присутствии английского посла и нескольких докторов из Англии. В результате было установлено, что жизненно важные органы мадам настолько истощены, что медики удивились, как она вообще прожила с ними так долго однако печень усопшей оказалась целая и невредима, чего в случае отравления не наблюдалось бы. Французский король известил об этом Его Величество и лорда Арлингтона срочным письмом, а также сообщил, что отправляет в Англию маршала Бельфона, дабы тот передал Карлу II его соболезнование и вручил подробный отчет, в правдивости которого торжественно клянутся все лица, присутствовавшие на процедуре вскрытия. Госпожа Фэншоу поднесла вышивку к окну гостиной. «Чем дальше, тем хуже. Не лев получился, какая-то клякса. А в углу что, кровь?» Мария опустила голову и уставилась на собственные коленки. «Я уколола палец, мадам. Надо было вышивать с наперстком. А ты еще и дождалась, когда кровь засохнет!» «Я не подумала. Извините». С ног до головы в траурных одеждах мать нависала над девочкой, будто черная тень. Госпожа Фэншоу дала Марии пощечину. Та вскрикнула и от боли, и от неожиданности. «Тот, кто обходится без розги, губит ребенка», — мрачно изрекла мать. «Распускай вышивку и начинай все сначала. Мы же хотим польстить твоему деду, а не оскорбить его». «Он ведь обожает Калибана!» Госпожа Фэншоу издала резкий смешок. «Уж тебе ли не знать? Когда он ходит поглядеть на льва, непременно берет тебя с собой». Мать быстрым шагом покинула гостиную. «Скорый обед, и госпожа Фэншоу по привычке отправилась на кухню, чтобы не давать житья слугам, пока те не вынесут яство в столовую». Мария сложила вышивку. Она терпеть не могла льва. К матери девочка испытывала более сложные чувства. И все же симпатии среди них не было, а уж любви подавно. Мария открыла корзинку для рукоделия и замерла с вышивкой в руке. Запустив вторую руку внутрь, она нащупала на дне отверстие в подкладке и дотронулась до знакомого бумажного кулька. Ханне-Мария подмешала половину яда, взятого из тайника в стене. Осталось еще столько же. Калибан или мать? Госпожа Фэншоу крупнее Ханны, а звери еще больше. Может быть, мышьяка не хватит ни на ту, ни на другого. Вдруг в голове Марии что-то щелкнуло, и она уронила вышивку в корзинку. Со всей возможной поспешностью девочка захлопнула крышку, будто запирая внутри самого дьявола. Поставив корзинку на полку в шкафу, она захлопнула дверцу. Тут в гостиную вернулась мать. «Вымой руки, дитя, а то опоздаешь к обеду». «Да, мадам», — ответила Мария. Не подозревая, что ее вскоре отвлекут, Кэт с головой погрузилась в собственный мир, состоящий из линии, пропорций, изгибов и углов, и провела там два часа. Это было спокойное, аскетичное место, лишенное всего, что делает жизнь утомительной. Но внезапно с лестницы донеслись торопливые шаги, а потом в дверь постучали. Тихонько выругавшись, Кэтрин положила перо на специальную рейку в нижней части чертежной доски. Она была в бюро одна. Брэннон отправился на стройку Фэнчорч. Там возникла проблема с нехваткой черепицы. «Если не обращать внимания на стук, непрошенный визитер рано или поздно уйдет», — рассудила госпожа хексби Но вместо этого дверь распахнулась, и в комнату шагнул разодетый в пух и прах Марвуд. «Новый камзол, только что завитый парик». «В чем дело?» — сердито осведомилась Кэт. «Я работаю». Марвот подошел к ней и встал рядом. Утром пришли вести из Франции. Мадам умерла. Кэтрин потрясенно уставилась на него. «Мадам? Нет, не может быть». «Однако, увы, это правда. Сегодня доставили срочное письмо. Король обезумел от горя и заперся в личных покоях. Его Величество никого не желает видеть». «Но... это же для нее», — выговорила Кэт. Она снова обратила взгляд на план на чертежной доске. После возвращения в Лондон госпожа хексби не получала от герцогини Орлеанской никаких распоряжений относительно будущего поместья или второго визита во Францию. Да и казначей мадан так и не выслал ей обещанный чек на сто фунтов. Но пока воображение Кэт не знала удержу и она набросала с полдюжины проектов каждый следующей из затеи левее предыдущего Марвуд нахмурился похоже на дворец это и есть дворец во всем кроме названия на глаза навернулись слезы и кэт часто заморгала вернее не состоявшийся дворец мадам хотела чтобы его построили на холме неподалеку от сен клу что с ней случилось насколько мне известно колики Из Франции сообщили, что ее жизненно важные органы были истощены до последней степени. Супруг мадам, месье, ненавидел ее. Врачи уверены, что принцесса умерла не от яда. Говорят, что уверены. Но слухи ходят самые разные. Кэту ставилась на чертеж, однако линии расплывались у нее перед глазами. «В Дувре мадам была счастлива», — произнесла она. Принцесса так радовалась встрече с братом. Кэтрин повернулась к марводу «Мне она нравилась. Ее любили все вокруг, кроме месье. И голландцев. Тут Кэт заплакала на взрыд. Марвуд обнял ее. Она прижалась к его груди и закрыла глаза. Марвуд гладил ее по щеке, будто успокаивая ребенка или лошадь. Кэтрин сама не знала, почему плачет». Из-за смерти мадам или из-за того, что французский птичник никогда не будет построен, а великолепный дворец так и останется на чертежной доске. Через несколько минут Кэт оттолкнула Марвуда. С тех пор, как они месяц назад приехали в Лондон, он впервые обнял ее. «Спасибо», — произнесла она. «А теперь, пожалуйста, уходите». На пороге Марвуд замешкался. «Уже почти полдень». «Может быть, отобедаете со мной?» Кэтрин подняла взгляд от чертежа. «У меня много работы. Давайте лучше вместе поужинаем. Часиков семь». От улыбки лицо Марвуда преобразилось. Он с поклоном вышел из бюро. Снова оставшись одна, Кэт взяла перо и вернулась к чертежной доске. «Дворец для мадам еще не закончен». Исторические примечания Секретный Дуварский договор был заключен в воскресенье 22 мая 1670 года. От имени Карла II соглашение подписали лорд Арлингтон и лорд Арунделл, а также сэр Томас клифорд и сэр Ричард Беллингс. В стратегическом отношении этот альянс был выгоден и Англии, и Франции. При Великом Пансионарии я де Витя Голландская республика препятствовала территориальным амбициям Франции в испанских Нидерландах. Кроме того, голландский флот был грозной силой, не позволявшей Англии заполучить безраздельную власть на море и контролировать прибыльные торговые пути. В конце года, после разыгранного на публику сложного фарса, весьма позабавившего Карла II, Англия и Франция подписали официальную версию договора. Она полностью совпадала с тайной, однако в нее не вошли секретные пункты. Карл II обещал дождаться удобного момента и обратиться в католичество, а Людовик XIV обязался выплачивать своему кузену содержание. Заключение тайного договора стало кульминацией переговоров, проходивших в условиях строжайшей секретности на протяжении почти двух лет. И Карл, и Людовик любили мадам и доверяли ей. Брат ласково называл принцессу Минеттой, кошечкой. Она выступала посредницей между двумя королями, позволяя им ловко обходить официальные дипломатические каналы. Истовая католичка, мадам была глубоко убеждена, что действует во благо обоих монархов, как в духовной сфере, так и в политической. Они с братом много переписывались, используя в качестве дополнительной меры предосторожности простой числовой шифр. Во время переговоров Карл забавы ради частенько отправлял принцессе послания с необычными гонцами. Без сомнения, это был еще один способ сохранить тайну. Предосторожности оказались настолько действенными, что о секретных пунктах договора стало известно лишь более века спустя. Внезапная смерть герцогини Орлеанской, последовавшая всего лишь через месяц после ее возвращения во Францию, представляла угрозу для договора. Ведь к тому времени его условия еще не вступили в силу. Всем было прекрасно известно, что супруг мадам-месье и некоторые из числа его друзей ненавидели принцессу и желали ей смерти. Это дало пищу слухам об отравлении. Людовик стремился доказать Карлу, что его младшая сестра скончалась от естественных причин При вскрытии присутствовали как французские, так и английские представители, чтобы исключить утаивание разоблачающих доказательств. Но хотя жизненно важные органы мадам, согласно заключению медиков, оказались истощены, печень у нее была здоровая, что исключало употребление мышьяка. Именно это и стало решающим доказательством, опровергавшим версию об отравлении. Начиная с XX века в ученых кругах принято считать, что смерть принцессы наступила от острого перитонита, вызванного прободением язвы двенадцатиперстной кишки. Мышьяк в те времена использовался часто, ибо был дешев, легко доступен и позволял быстро достичь желаемого результата. В девятнадцатом веке его иногда называли наследственным порошком. Мышьяк обладал репутацией средства, к которому прибегают нетерпеливые наследники. До того, как в 1836 году была изобретена проба марша, медицина не знала надежного способа отличить отравление мышьяком от других недугов с похожими симптомами — холеры, пищевого отравления или дизентерии. Мадам де Борт, камеристка-мадам, служила принцессе почти всю ее короткую жизнь. Карл не забыл эту преданную женщину. После смерти сестры он послал за мадам де Борт и пожаловал ей должность костюмерши своей супруги, королевы. Во второй половине 17 века расширение международной торговли породило моду на экзотических домашних питомцев из дальних стран. Пример англичанам подал Карл II. К 1663 году в Сент-Джеймском парке обитали лось, индийская антилопа, пятнистый олень из Азии, арабские овцы, белый ворон и среди других, завезенных в Англию птиц, казуар. Позже появились страусы, а в лондонском Тауэре в королевском зверинце содержались опасные хищники, в том числе львы. Подданные во всем подражали своему монарху. В течение нескольких лет Сэмуэль Пипс, чиновник морского ведомства и автор знаменитого «Дневника», Приобрел целый ряд необычных животных, но мало кто из них задержался в его доме надолго. Среди питомцев Пипса были обезьяна, которую он в припадке ярости чуть не забил до смерти, канарейки и орел. Его Пипс радостью отдал, поскольку птица изгадила весь дом. Но больше всех он ценил львенка, присланного господином Мартином, английским консулом в Алжире. Тот описывал животное как презент, который он имел смелость отправить, поскольку в здешних местах это единственная диковинка. Пипс поселил львенка в своем доме в Вестминстере. В ответном письме он благодарил Мартина за подарок, добавляя, что присланный им зверь ручной и является приятной компанией. К сожалению, больше ничего о судьбе льва, жившего у Сэмуэла Пипса, неизвестно.